До. Глава четвертая. Каз. Ну как, горды собой? Спрашиваю я душнил-улил. Понятия не имею, как ее на самом деле зовут, но давно ее так про себя окрестила. Приходит сюда каждые субботу и воскресенье, всегда с противным выражением лица и вечно воняет дымом. А еще она грубиянка. Благодарности от нее не дождешься. Как я уже сказала, он был избалованным негодником. Невольно ощетиниваюсь. Повидала я таких, как она, кто оскорблял Терри, даже не соображая, что несет. Ни разу не остановились спросить, могут ли чем-то помочь, даже когда ему было плохо. Не надо сходу судить людей. Может, у него проблемы. Ой, да у них у всех сейчас проблемы. Проблемы с обучением, СДВГ, аллергия. Небольшая взбучка все бы исправила. Просто глупые мамаши их чересчур балуют. Или, может, тупые коровы вроде вас заставляют их плакать и выбегать из кафе. Как только слова вырываются изо рта, я понимаю, что не должна была так говорить. Нет, я не раскаиваюсь. Она заслужила каждое слово и даже больше. — Как вы меня только что назвали? — переспрашивает душнила Лил. «Тупой коровой. Заказывать что-то будете или нет?» «Я хочу поговорить с вашим менеджером». «Ну, вам не повезло, потому что она не работает по выходным». «И так вы разговариваете со всеми своими посетителями, когда ее нет рядом?» «Нет». «Только с теми, кто доводит детей до слез». Входит молодой человек и зависает у стойки. «Да, милый, что вам?» «Спрашиваю я». Он смотрит на душнилу Лил, прикидывая, не лезет ли без очереди. «Ничего страшного, она уже уходит», — говорю я. Душнила Лил хмуро смотрит на меня. «Я свяжусь с вашим менеджером», — грозит она. «Не думайте, что это сойдет вам с рук». «Хорошо», — отзываюсь я. «Только, пожалуйста, не заставляйте больше других клиентов плакать и убегать». Я все еще на нервах. когда на дневную смену приезжает Дэнни. «Что с тобой?» — спрашивает он, заметив, как я грохаю кастрюлей о плиту. «Чёртова душнила Лил! Пришла сюда сегодня утром и набросилась на маленького мальчика, что стоял перед ней, до да слёз его довела». «Зачем?» — спрашивает Дэнни, надевая фартук. Он не знал, чего хотел. Просто стеснялся. Но душнила Лил обозвала его избалованным негодником. Бедняга убежал в слезах. «Охреневшая корова», — замечает Дэнни. «Это я ей и сказала». «Серьёзно? Ладно, я её тупой коровой назвала». Дэнни с улыбкой берётся за сковороду. «Боже, Касс, жаль, я раньше не пришёл. Держу пари, она вышла из себя. Сказала, что собирается пожаловаться моему менеджеру, чтобы я не думала, будто мне это с рук сойдёт». Но ведь не станет, а? не -а. а даже если и станет, именно она расстроила одного из наших клиентов. Это она не права, а не я. Дэнни пожимает плечами и кривится. Да как сказать? Впрочем, плевать, если бриджет устроит мне выговор. Стоило поставить душнилу Лил на место. Никто не должен так разговаривать с детьми. Я до сих пор не могу перестать думать о маленьком ржеволосом пареньке. Он был похож на кролика в свете фар. Я так много раз видела это выражение на лице Терри. Когда для него все становится чересчур, а еще люди смотрят, и он не знает, что сказать или сделать. И теперь брату придется снова попытаться контактировать с людьми. Конечно, он не сможет. Терри объяснил это во время собеседования, но брат прав, тот парень просто не слушал. Наверное, ему дают премию за каждого человека, которого он признает годным к работе. Я выбиваю кофейный фильтр в мусорное ведро. Дэнни отворачивается от плиты, на которой начал что-то жарить, и смотрит на меня. Не расстраивайся из-за нее. Дело не только в ней. Нашему Терри пришло письмо. Ему прекращают выплаты и велят найти работу. Но он же не может работать. Ты же вроде говорила, твой брат физически не способен. «Ага. Только они и знать ничего не желают. Думают, он попрошайка, ленивый бездельник, которому зад поднять неохота. И что делать будешь?» «В понедельник поведу его в центр занятости. Попробуем разобраться». «О, а можно пойти посмотреть?» — улыбается Дэнни. «Чего и будет душнило Лил? Раунд два!» «Наверное, стоит билеты продавать», — отзываюсь я. «Заработаем больше, чем я тут получаю». Подхожу обратно к стойке, и тут входит Джоан. Ещё одна постоялица, которой я всегда рада. Она в пальто, несмотря на жару. Не припомню, чтобы Джоан хоть раз без него приходила. «Привет, милая», — окликаю я, — «как жизнь?» «Ой, знаешь», — говорит она, — «не жалуюсь». Морщинки вокруг её рта выгибаются вверх, образуя улыбку. Щеки Джоан кажутся еще более впалыми, чем обычно. Губы сухие и потрескавшиеся. «Присаживайся, я принесу тебе, как обычно». Смотрю, как она нетвердой походкой идет к ближайшему столу и опускается на стул. Всегда так. Тем, кто не жалуется, как раз есть на что. Я поворачиваюсь к Дэнни. «Не сообразив что-нибудь скоренько для Джоан? В ней едва душа держится». Дэнни бросает взгляд в сторону посетительницы и кивает. «Через несколько минут я подаю ей чашку крепкого чая и завтрак дня». «Что это?» — спрашивает она, глядя на тарелку. Явно беспокоится, что не может за это заплатить. «Комплимент от шеф-повара». Завалялась тут случайно. «Парень сделал заказ, но не дождался и убежал. Придержали для тебя». Джоан сжимает мою руку. спасибо милая говорит она. Я ей подмигиваю. На каждую душнилу Лил в этом мире найдется своя Джоан. Вот о чем я должна постоянно себе напоминать. В конце дня Дэнни уходит домой, я мою пол, и тут брякает колокольчик. Оборачиваюсь сказать, что мы закрыты, и вижу бриджет Судя по выражению ее лица, меня ждет взбучка. Но я не могу понять, как она уже узнала о том, что произошло. Она достает мобильник из сумочки, нажимает пару кнопок и показывает мне. «Вы это видели?» — практически выплевывает Бриджит. Из-за ее большого черного баба создается впечатление, что у нее на голове свернулась калачиком пантера, а теперь она хмуро смотрит на меня и собирается наброситься. Оставляю швабру, шагаю вперед и прищуриваюсь. Не просто разобрать мелкий текст без очков для чтения. но я вижу название нашего кафе, одну звездочку и текст. Грубая официантка меня обругала. Я даже не подумала, что душнила Лилл жалуется в интернете. Вот какая я старая и как отстала от жизни. Теперь вижу, что это. Отзыв на TripAdvisor. Никогда о таком не слышала. Бриджит приподнимает бровь, глядя на меня. Не играйте со мной в глупые игры. У меня нет интернета. Но телефон-то есть. Да, с кнопками, чтобы звонить кому нужно. Она хмурится, как будто не понимает, что такие люди, как я, все еще существуют. Ну, неважно, знаете ли вы, что это такое или нет. Дело в том, что благодаря вам мы получили одну звезду на TripAdvisor и, вероятно, к лету прогорим. Не глупите. Никто из наших клиентов не обратит внимания на эту чушь. «То есть вы не называли ее тупой коровой?» «Называла. Честно говоря, она и похуже заслужила». Подозреваю, она не упомянула, как довела до слез маленького мальчика. Бриджет по-прежнему хмурится. «Точно не написала». Киваю я. Она ему нагрубила, обозвала избалованным наглецом на глазах его мамы. Я велела ей извиниться, но она отказалась. «Он что, носился тут или как-то ее беспокоил?» Нет, просто долго делал заказ и немного разволновался. Это она на него сорвалась. Меня не волнует, что она сказала. Вы не должны были так с ней разговаривать. Вы нарушили мое золотое правило вести себя с клиентами вежливо и заплатите за это. Она собирается меня штрафовать. Так и знала. Хозяйка вытягивается во весь рост. Я вас увольняю. Вы что? «Вы меня слышали, вы уволены!» Я смотрю на нее, не веря своим ушам. «Это просто смешно!» «Вы слишком остро реагируете?» «Нет», — говорит она, тычев меня пальцем. «Я построил этот бизнес с нуля, и будь я проклят, если буду стоять в стороне и позволю вам все испортить. Соберите свои вещи и уходите!» Я качаю головой. Внутри все трясется, но я не желаю подавать вида. Я поворачиваюсь к хозяйке спиной, подхожу к стойке, снимаю фартук и кладу его в сумку. Немного вожусь, наконец собираюсь с духом и поворачиваюсь к Бриджит лицом. «Когда мне заплатят?» — спрашиваю я. «За эту неделю вы не получите ни пени. Хоть представляете, во что этот отзыв обойдется моему бизнесу!» «Вы не можете так поступить». могу? Вам еще повезло, что я в суд не подам за упущенную выгоду. Я беру сумку и вручаю швабру хозяйке. Засуньте ее туда, где не светит солнце. И, к вашему сведению, это не бизнес, это дерьмовая забегаловка. Только вы так глубоко застряли в своей заднице, что не в состоянии этого увидеть. Я выхожу из кафе, не оглядываясь и не доставляя ей удовольствия видеть, насколько мне больно. Глупая грёбаная корова. Она и душнила Лил заслуживают друг друга. Вот Дэнни мне жаль. Ему придется работать с Бриджит, пока она не найдет замену. Я закусываю нижнюю губу, когда думаю о Джоан. Дэнни не сможет бесплатно подкармливать бедняжку под ястребинным взором Бриджит. Я качаю головой, все еще пытаясь осознать, что осталось без работы. Придется найти новую и срочно, поскольку Тэри больше не платят льготы. Дерьмо. Какой кошмар. Надо было держать свой большой рот на замке. Не то, чтобы я в первый раз навлекла на себя неприятности, но опять же, всяким душнилам не должно сходить с рук подобное. Бедный малыш. Интересно, что он сейчас делает. Отвела ли его маму куда-нибудь еще, или они просто пошли домой и позавтракали сами? Я вспоминаю все те разы, когда у Терри бывали срывы на публике. когда люди смотрели на меня так, будто это моя вина. Может, иногда они считали, что он мой ребёнок, а не младший брат. Такое часто случалось. Они, конечно, никогда не задумывались, как тяжело заботиться о таких людях, особенно когда о тебе самом никто никогда не заботился. Я так погружена в свои мысли, что почти прохожу мимо дома. Или, может, это потому, что я не хочу идти туда и говорить Терри, как потеряла работу. Я немного стою на углу, пытаясь придумать, что же сказать. Я не хочу лгать брату, но не хочу и слишком его беспокоить. Он и так уже волнуется из-за собеседования в понедельник. Я стучу в дверь и прохожу в квартиру. Слышу шум, но это не телевизор. Звуки идут из кухни. «Терри, это я!» — кричу, прежде чем толкнуть кухонную дверь. Брат лежит на полу в моих прихватках и со скалкой в одной руке. «Крысы!» — поясняет он, глядя на меня. «Мэтью», — говорит, — «они вернулись, притаились за плитой. Я их слышу и жду, когда они выйдут». Я медленно киваю, считая про себя до десяти. «Хорошо», — говорю я, — «давай я сама с ними разберусь. Еще они в водопроводе». Продолжает он, вставая с пола. «Я слышу их повсюду. Я заблокировал трубу бумагой, чтобы они не могли выбраться». «Верно», — отвечаю я. «Я знаю, что ты хотел помочь, но теперь дай мне разобраться с ними, хорошо?» Он пожимает плечами. Мэтью говорит, что в центре занятости тоже будут крысы. «Откуда им там взяться? Правительство бы не допустило». Правительство прекрасно о них знает. Мэтью говорит, оно их туда и подослало. Вздыхая. Это реакция на то, что нужно просто подписать одну бумагу. Одному Господу известно, как поведет себя брат, если его вынудят пойти на работу. Обнимая его за плечи. Я пойду туда с тобой, не о чем волноваться. Ты пойдешь, чтобы убить крыс? Снова вздыхаю. «Мне тоже придется записаться, Терри. Я сегодня потеряла работу». Брат хмурится. «Это из-за крыс? Мэтью говорит, они и в кафе, поэтому вам не присваивают хороший рейтинг по гигиене». «Нет, я же рассказывала. Просто Бриджит слишком жадная, не желает покупать большой холодильник и сваливает все в одну кучу». Терри качает головой. «Нет, крысы там тоже есть. Инспектор их явно видел». Спорить с ним в таком состоянии бесполезно. «Что ж, я там больше не работаю, так что не стоит волноваться из-за крыс. Поставь нам чайник, милый, хорошо?» «Иду в ванную, чтобы разобраться с туалетом». Брат засунул туда целых два рулона бумаги и кухонное полотенце. Достаю из шкафа ведро, ставлю его рядом с унитазом и начинаю всё собирать. Будет только хуже. Я знаю это лишь начало. Всегда становится намного хуже, прежде чем мы, наконец, сможем помочь Терри. В понедельник я позвоню в больницу, но уже знаю, что они скажут. Это не срочно, многим помощь нужна больше, и у них нет ни денег, ни персонала. Это не их вина. Просто так оно и есть. Я встаю и мою руки. Мне нужно заскочить у магазин на углу и купить еще бумаги. И спрятать ее. Иначе брат провернет то же самое. Возвращаясь на кухню, Терри вывалил содержимое моей сумки в кухонную раковину и чистит все щеткой для ногтей. «Из-за крыс!» — говорит он, глядя на меня. Мэтью сказал, что они залезли к тебе в сумку в кафе.